День восьмой. Каньямафуга. 20 июня 1979 года. Первое. Спуск. Утром 20 июня вставать никто не торопился. Путешественники неспешно позавтракали, не поленившись приготовить горячее мясо. Греясь под лучами горного солнца, Они поиграли с Эмми, которой очень польстило неожиданное общее внимание. Лишь в одиннадцатом часу экспедиция стала спускаться с вершины Мукенка в зону тропических лесов. Западные склоны Мукенка почти отвесны и практически недоступны, поэтому сначала путники примерно на полмили спустились в дымящийся кратер вулкана. Впереди, неся на голове самое тяжелое, шел Мунро. А наиболее крепкому носильщику Асари пришлось нести Эмми, потому что на раскаленные камни наступать без обуви было просто невозможно. Эми была в ужасе, по ее мнению, люди, растянувшиеся цепочкой на крутом внутреннем склоне кратера, определенно сошли с ума. Эллюта был склонен согласиться с гориллой. Здесь было невыносимо жарко, Ближе к лавовому озеру едкий дым щипал глаза и раздражал дыхательные пути, а из потрескающейся тяжелой черной коры доносились булькающие звуки. Это дышала жидкая лава. Потом путешественники подошли к удивительнейшему созданию природы, которая носила название «Нарагема» или «Дьявольский глаз». Нарагема представляла собой арку высотой около 150 футов, с такой гладкой поверхностью, что казалось, будто ее отполировали изнутри. Арка продувалась свежим ветром, а внизу через нее виднелась зелень джунглей. Здесь путешественники остановились на короткий привал, а Рос обследовала гладкую внутреннюю поверхность арки, образовавшейся очевидно, во время одного из извержений – когда мощный поток лавы успел затвердеть лишь снаружи, а внутренняя его часть потом стекла ниже, оставив после себя эту изящную структуру. «Туземцы называют эту арку дьявольским глазом», — объяснил Мунро, «потому что если во время извержения смотреть на нее снизу, она светится, как красный глаз». Спускаясь все ниже и ниже, они быстро миновали зону альпийских лугов и вышли на невероятно изрезанную полосу сравнительно недавно застывшей лавы. Здесь им стали попадаться черные кратеры глубиной до 5-6 футов с опаленными краями. Сначала Монро решил, что тут было что-то вроде артиллерийского полигона Заирской армии, но при более детальном обследовании оказалось, что опаленные глубоко въелись в камни и протянулись от кратеров во всех направлениях, словно щупальцы. Мунро признался, что никогда не видел ничего подобного, а Росс немедленно развернул антенну передатчика, соединил ее с компьютером и связалась с Хьюстоном. Казалось, она была очень возбуждена. Карен смотрела, как на крохотном экранчике появлялись данные, а остальные тем временем отдыхали. «Что вы хотите у них узнать?» — поинтересовался Мунро. «Дату последнего извержения Мукенка». «Какая тогда была погода? Это было в марте. Вы знаете некоего Симанза?» «Да», — ответил Эллиот. «Том Симанс — это программист в команде «Проект Эмми». «А почему вы спрашиваете?» «Он хочет вам что-то передать», — сказала Росс, показывая на экранчик. Эллиот подошел ближе к передатчику. «Сообщение Симанза для Эллиота следует». «А где же сообщение?» — спросил Эллиот. «Нажмите кнопку приема», — ответила Росс. Элиот нажал кнопку приема, и на экране появилось «Изучил оригинал пленки Хьюстона». «Не понимаю», — пожал плечами Эллиот. Росс объяснила, что есть продолжение сообщения, и что в таких случаях надо еще раз нажать кнопку приема. Эллиоту пришлось нажимать еще несколько раз. Наконец, он получил все сообщение. «Изучил оригинал пленки с Хьюстона» компьютерный анализ новых сведений об информации, содержащейся в аудиосигналах, закончен. Думаю, это язык». Элиот с удивлением обнаружил, что может без труда понять сжатое сообщение. Он расшифровал его вслух. Элиот нахмурился. «Язык? Разве вы не просили его изучить оригинал пленки, на которой запечатлены события в Конго?» «Да, но тогда речь шла только о визуальной идентификации животного изображение которого было записано видеокамерой. Я ни слова не говорил об информации, имеющейся в аудиоканалах. Эллиот покачал головой. «Если можно было бы с ним поговорить...» «Можно», — сказала Рос. «Конечно, если ничего не имеете против того, чтобы разбудить вашего приятеля». Она нажала кнопку синхронизации, и через пятнадцать минут эльот напечатал. «Привет, Том, как дела?» «Обычно мы не тратим драгоценное время спутниковой связи на такую ерунду», — строго заметила Рос. На экране появилась. «Сплю. Где ты?» Эллиот напечатал. «Верунга». «Если Трэвис увидит вашу передачу, его хватит удар», — сказала Рос. «Вы отдаете себе отчет, сколько здесь стоит каждая буква?» Но Рос могла не беспокоиться. Разговор сразу переключился на научные проблемы. Получил сообщение аудиоинформации. Пожалуйста, объясни. Случайно сделано очень интересное открытие. Функции распознания, компьютерный анализ с доверительным пределом 99. Запасная аудиоинформация звуки дыхания обладает задатками речи. Уточни характеристики. Повторяющиеся элементы, неупорядоченное распределение, структурные взаимосвязи. Вероятно, устная речь. Поддается переводу? Пока нет. Почему? Недостаточно информации, аудиосообщения. Нужно больше данных. Пока работаем. Возможно, новые сведения завтра. Думаешь, язык горил? Да, если горилла. Черт возьми, пробормотал Эллиот. Спутниковая связь с Хьюстоном уже была отключена, но на экране еще светились ярко-зеленые буквы Последняя фраза Симанза ⁇ да, если горила ⁇